Глава 24. «Где она?» — громко сказал Михаил. «Я вздрогнула. Неужели ошиблась? Технологии развиваются стремительно, а вилки лет пять, как предлагали работу на телевидении. Вероятно, сейчас отсутствие электричества не помеха для съемок. «Ответил Виктор. Вот коза! Попёрлась не в тот коридор!» «Обозлился Михаил. Не сообразила, что следует шагать на свет». «Что у бабы с головой?» «Да ладно тебе», — протянул Витя. «Побродит, испугается, назад побежит». «И сколько нам эту...» «Ждать?» — повысил голос Михаил. Я подошла к стене, за которой шел диалог. «Так, понятно». Коридор изгибался, и в конце концов вилка очутилась там, где начинала свой путь. «Только меня от студии сейчас отделяет перегородка». «Похоже, она не капитальная». поэтому звуки беспрепятственно гуляют по помещению. «Давай посидим спокойно три часа», — мирно посоветовал Виктор. «У нас столько времени запланировано на съемку. Ведьма сейчас потычится в разные углы, поймет, что в темном коридоре ничего нужного нет и пошагает, куда нам надо». «Ненавижу дур», — от всей души высказался продюсер. «И редакторов кретинов! Приходится работать с тем, кого наняли», — по-прежнему терпеливо отреагировала Сокин. «Расслабься. Сейчас с Людой побалакаем. Алло, слышь меня?» «Ага», — произнес издалека женский голос. «Ты где?» — продолжил Виктор. «Там, куда вчера велели идти. По коридору до конца и налево. Там одна спальня. Свет горит. Если она дверь в комнату открывать начнет, спрячусь». Ася велела под кровать залезть, но она очень низкая, пол грязный. «Можно под стол заберусь?» «Валяй!» велел Михаил. «Только шумни как следует, а то у нас героиня дебилка. Может, не догадаться везде нос засунуть». «Ага», — ответила Людмила. «Тоска тут». «Тебе за работу платят», — огрызнулся продюсер. «Миша, ты чего на этом шоу прямо псих?» спросила Людмила. «Сколько с Копыловым работаю, никогда его таким не видела. Что случилось?» «ПМС у него», заржал Виктор. «Идите вы», заорал Михаил. Потом раздался грохот и стало тихо. Водаёт, Удрал!» — произнёс незнакомый мужской голос. «Милка права! Мишка прям другой! дергается. Да он долго в простое был. Потом активировался и три проекта дерьмово снял. Вступил в беседу ещё один парень. «Мне тут в уши насвистели, что Копылову сказали, если ещё раз говно снимешь, мы с тобой больше не работаем. Костян, нам, оператором легче!» Всегда найдем, чем денежки заработать. Да хоть свадьбы снимать станем. А ему куда? Ну и между нами, говоря, Копылов не лучший. Он начинал на первом, потом его оттуда выперли. Мишаня пристроился на НТВ. Там его долго не продержали. Он перебрался еще куда-то. Наверх двигался, вниз катился. В последние годы Копылов на YouTube каналах работает. Не топовых. Там деньги маленькие. Как он живет? «Поэтому и истерит сейчас. Хочет снять супершоу, а как всегда mm -mm, получается Леха у Михаила семьи нет», — отрезал Константин. «Ни детьми, ни женой не обзавелся. Отец у него был известный писатель или журналист. У Копылова квартира в центре, дача, машина хорошая. Какие у него проблемы, а? Ты как живешь? Только о себе заботишься?» «Ипотека? еще за двоих пацанов в садик оплачивать!» — завздыхал Костя. «И тёща заболела. У Ленки мать хорошая, всегда помогала. Сейчас её лечим. Только врачи по ОМС прямо... деньги отсос. Операцию сделали, и в руки тебе глядят. Сколько дашь?» «Идея-то шоу неплохая», — подал голос Виктор. «Берём звезду среднего размера. С первым эшелоном такое не проделать. Да и надоели одни и те же морды на экране». Нужен свежак. Писательница хорошо подошла. Я схватилась рукой за стену. «Так, съемочная группа знает, кто такая Виола Тараканова. Любовь мне пообещала, что про Арину Виолову в курсе только пара человек, но операторы сейчас не удивились. А люди за хлипкой стеной продолжали беседу. «Знаешь, Витя», — засмеялся Алексей, «я не удивился, когда Михаила на проекте увидел». но прямо поразился, когда ты режиссёр. «Асокин шикарную карьеру сделал. Все топовые проекты сейчас твои. Нафига Вите барахло у Гончарова делать, а? И заработок не тот, который тебя достоин. Леха. денег много не бывает», — засмеялся Виктор. «У меня сейчас три проекта параллельно. Пока я на коне, надо бабло рубить. А насчет Арины Виоловой? Она участвовала в разных проектах. Книги ее читают, в Инстаграм подписчики есть. Незатасканная по ТВ личность. А с другой стороны, не новичок в студии, вела программы, правда, малоуспешная. «Подстать нашей ведущей», — хмыкнул Константин. «Две козы!» — «Тссс!» — прошепел Лёша. «Ты знаешь, кто у нее муж?» «И Марго ничего уж, прям совсем плохого не совершает. Повторяет, что ей, ухо говорит, старается. Внешне неполный ужас». «Ага, половина кошмара», — развеселился Костя. «Мне Маргарита нравится», — высказался Виктор. «Милая, нос не задирает, пальцы не растопыривает. И шоу-то, по идее, рейтинговое. Да, есть съемки в студии, но основная часть, она за кадром. Героиня об этом не в курсе. Вспомните, как круто сняли все на кладбище. И беседу про шантажиста тоже». Я села прямо на грязный пол. «Вот оно что!» «В эфире покажут все мои ночные приключения». «Ну, не все гладко прокатило. Мы ожидали, что писательница сядет в свою машину», — напомнил Алексей. «Верно», — согласился Виктор. «Но...» Она нацепила какие-то офигенные ботинки и понеслась на них, как на реактивной тяге, — перебил его Константин. «Ой, не могу, я оборжался. Сидим на погосте, спрятаны, ПТС-ка вся в камуфляже, и тут Витя звонит». А, -а, а! Писательница улетела! Ты меня спросил: Реально, на метле! засмеялся режиссер. Кость это лучший вопрос года. Просто удивился, признался оператор ведь вот до сих пор думаю, что в арене есть ведьмячество. Не неси пургу, велел режиссер. Все остальные типа герои, нанятые артисты. Они лишь в первой съемке участие принимали, чтобы у литераторши сомнения не возникло. Кроме неё ещё участников много. Вспомнили тучих мышей», — не сдался Константин. Тетка их имена узнала. Как? И то, что ты виктуар в паспорте, никто и не слышал. Объясни, коим образом баба добыла информацию. Она не знала, что ее спросят». «Вот тут с Костяном согласен», — подхватил Алексей. «По сценарию иное прописано. Белая ведьма не проходит испытания». Остальные тоже тормозят. Марго предлагает тянуть жребий из мешочка. Кто останется в программе, а кому скажут, пошел вон, пожалуйста. Арина вынимает первой и остается. А что получилось? Не по написанному покатила. Ребята, она ведьма. Я потёрла глаза кулаками. Так, то, что разговоры Виктора и Михаила отлично слышны в помещении, которое мне выделили для сна и отдыха, у устроителям шоу неизвестно. Заодно и понятно стало, по какой причине о белой ведьме так позаботились, расквартировали ее в пустом коридоре в хороших условиях. Не забота обо мне тому причина, а два простых соображения. Остальные колдуны не ночуют в здании для съемок, их вообще нет. Они отработали один день и уехали. И если писательницу поселить где-то в общей зоне, то Арина может понять, Она тут единственная героиня. Правда, Люба мне сообщила, что стану единственной. Но Виктор и Михаил не в курсе отношений вилки со сценаристом. А еще языки у некоторых людей длинные. Сболтнёт кто про то, что операторы ночью подались на кладбище, и у меня возникнут другие вопросы. Нет уж, ведьме надо жить вдали от народа. Я перестала чесать глаза. Ну-ка вспомню, как услышала поздним вечером беседу Маргариты с шантажистом по телефону. Ведущая встала почти впритык к окну временной спальни вилки, громко говорила о своей поездке на кладбище, потом чуть не плакала от страха, на моих глазах пролезла сквозь прутья забора и уехала. И вот еще интересный факт. Машина ведущей стояла не под навесом, а прямо на дороге. Но когда мы прикатили назад, Маргарита просила загнать отвратительно дорогую иномарку в укрытие. По какой причине многомиллионная тачка в момент ее диалога по мобильному оказалась на узком шоссе, да еще в таком месте, чтобы я ее из окна хорошо увидела? Да и протискиваться сквозь изгородь даже изящной Марго оказалось непросто. Ей пришлось снять шубку. Ну к чему сложности? Ведущая могла посекретничать с шантажистом в своей комнате, потом приспокойно пройти во временный гараж и безо всяких проблем порулить, куда ей надо. Ранее у меня не имелось ответа на все эти вопросы, а теперь есть один. Но он все объясняет. Гончаровой следовало выманить писательницу из спальни. Соль проекта не в демонстрации навыков ведьмы, а в тайных съемках. Зрителю определенно понравится приключение на погосте. Но создатели шоу рисковали. Я могла не услышать разговор Марго или не поехала бы за ней с желанием помочь. Вообще-то, ведь стрёмная идея. Она могла не захотеть покатить за Марго, озвучил мою мысль Алексей, или заснуть, или наплевать на то, что услышала. Тогда бы в шоу показали, как Маргарита молит о помощи, А Арина не реагирует», — объяснил режиссер. «Отсутствие действия — тоже действие. У нас психологическое шоу. Игра с человеком, который не понимает, что он марионетка. Что кто-то дергает за нитки, а кукла пляшет. Думает все обычно. Зал, публика. То, что действия героя оценят, объяснят потом три специалиста, он и не предполагает». «Получается, проект одноразовый?» удивился Константин. «Первый выпуск покажут, и все. Больше героя не обмануть». «Вспомни программу «Мы пошутили», — засмеялся Виктор. «Там знаменитости якобы попадали в стрёмные ситуации. Авария, угон самолета, пожар. Рейтинг взлетел до небес, долго там держался. Наверное, всем тогда было ясно. Селебритис предупредили заранее, разыгрывается спектакль. Но народ всё равно смотрел и балдел». Помню, как в одном выпуске к певичке ночью влез в дом вор. Женщина выбежала из спальни со скалкой. «Давай дубасить домушника!» Наличие деревянной палки в спальне мадам догадалась объяснить, когда ей объявили, что грабителя не имелось. все происходящее шутка. Она защебетала. «Всегда держу на тумбочке скалку. Стрелять не умею, пистолетом не обзавелась. А палкой как дам по башке тому, кто меня обокрасть решил». Мало не покажется. Но почему соловушка безголосая спит в полном макияже с прической волосок к волоску, в красивом платье и... Я чуть со смеху не сдох, когда в самом начале программы сцена мужик на цыпочках входит в опочивальню мадам и чихает. Хозяйка зажигает свет, откидывает одеяло. Что видим? Лицо прямо идеальное. Ресницы наклеены. Губная помада в три слоя. Уже весело. но самое ржачное это на ногах у нее ой не могу лаховые туфли на шпильке она оказывается дрыхнет в обуви косяк на монтаже засмеялся лёша не заметили не вырезали все равно пипу в восторге валялся договорил виктор и у нас есть хороший шанс куда писательница подевалась